Прошло уже часа три, хотя, возможно, для меня время летит медленнее или, наоборот, быстрее. Уверенным я не могу быть ни в чем. Кто-то уже с десяток минут стучал в дверь, но открыть было некому. Я задумался о смысле жизни. Мысли текли на удивление быстро и вообще слишком много появляется умных мыслей. Это не к добру. Мне кажется, что прошло еще часа два моего субъективного времени». Я однозначно решил, что мы живем не просто так. Но зачем? Решил не думать. Становилось страшно. А решил поразмышлять о чем-то более насущном. Долго думал о братстве по крови пришел к некоторым выводам. То ли я стал таким умным, то ли раньше об этом просто не задумывался. Но есть возможность, что братство я нужен был вовсе не как переводчик. Да и мое одиночество дело десятое. Мало ли в нашем доме одиноко живущих людей. Вот документы, украденные у соседки, это понятно. Наверняка ее муж занимался какими-то важными исследованиями для правительства. Не исключено, что перстнями или чем похуже. Иначе зачем бы ему прислали конверт с перстнем, если его вообще-то прислали именно ему? В чем полной уверенности нет? Вот пригласить бы Клавдию Степановну на допрос с пристрастием в агентство. Они бы со своим экспериментальным гипнозом Быстренько проверили все ее слова Тут на меня опять нахлынула апатия Тело-то не двигается Я бы даже сказал точнее Оно мертво Как же я теперь без тела-то? Никакой связи с внешним миром А то ведь еще возьмут и закопают